Глава одиннадцатая Мама все не приезжала, и я не понимала, почему. В бермансе ее ничто не держало. Здесь она была бы в безопасности, как и Тони с малышом. Я написала ей, уговаривая приехать поскорее. Через пару недель пришел ответ. Олив была в кондитерской в гостях у Эгги, так что я забрала письмо, поднялась в спальню, села на кровать и начала читать. «Милая Нелл, я помню, что обещала тебе приехать в Уэльс, но я не могу. Я много думала об этом». И решила, что хочу остаться здесь, в нашем доме. Понимаю, ты ждала услышать совсем другой ответ. Прости меня. Фредди чудесный малыш, вы с Олив непременно его полюбили бы. Он немного похож на Тони, только волосы у него скорее как у Олиф. Но он не такой крепкий, как вы все. Лучше я буду заботиться о нем здесь, в знакомом окружении, где все готовы нам помочь. Ты же знаешь, какие у нас добрые соседи. Мы держимся вместе и не бросаем своих в беде. Я знаю... Тони должен был уехать с вами и очень плохо поступил, убежав домой, но он мне так помогает, Нел. Честно говоря, не знаю, что бы я без него делала. Утешительно знать, что вам с Олив так хорошо в Уэльсе и что мистер и миссис Морган так добры к вам. Для меня важнее всего, чтобы вы были живы, здоровы и счастливы. Пиши мне, Нел, я рада каждому твоему письму. С любовью, мама. Я побежала вниз, чтобы показать мамин ответ тёте Бет. Она села за стол и прочитала письмо. «Не знаю, что сказать, Нелл. Похоже, ее решение окончательное». Меня охватил гнев. Она ведь обещала. Мы бы никуда не поехали, если бы знали, что она откажется последовать за нами. «Но почему?» — воскликнула я. «Она же знает, что всем здесь будет безопаснее. Ей всего-то и нужно сесть на этот треклятый поезд. Больше ничего. Неужели это так сложно? Фредди смог бы здесь окрепнуть, я уверена, а то не со временем привык бы. Я просто не понимаю». «По правде говоря, я с тобой согласна, Нелл». Может, если я ей напишу, мне удастся на нее повлиять? А вы можете? Конечно. Прямо сейчас сяду за письмо. Расскажите ей, пожалуйста, как здесь чудесно, и что нет никакого смога, только чистый воздух, который поможет Фредди окрепнуть. Обязательно расскажу, Нелл. Я побрела на улицу. Меня переполняла злость. Мама всегда учила нас, что обещаниями просто так не разбрасываются, и что человек стоит ровно столько, сколько его слово. Если уж дал слово, его нужно держать, Если только тебе не мешают непреодолимые обстоятельства. И вот теперь она сама нарушила обещание. Я ушла в сад за домом и села под деревом. Может, она не так уж по нам скучает. Может, ей достаточно Тони и Фредди. Может, ей просто всё равно. Я зажмурилась, и слёзы обиды покатились по щекам. Впрочем, я быстро взяла себя в руки. О чём я только думала? Разумеется, мама нас любит, она не может не скучать. Оставалось лишь одно объяснение. Что-то мешает ей уехать из Берманса и присоединиться к нам. И я подозревала, что дело не во Фредди. Прошло еще несколько недель, и однажды после уроков я с удивлением обнаружила, что у ворот школы нас ждут дядя Дилан и тетя Бет. Я тут подумал, они не выпить ли нам с тобой по молочному коктейлю, Олив? Объявил дядя Дилан. Что скажешь? С удовольствием, дяденька-дядя. А можно нел пойти с нами? нел и тетушки-тети нужно поговорить о своем, о женском. Ну ладно. сдалась Олиф. Я проводила их озадаченным взглядом, понятия не имея, о чем таком женском нам нужно поговорить. Тетя бэт взяла меня за руку. «Давай пройдемся, Нелл», — предложила она. «Теперь меня охватил страх. Я поняла, что-то здесь не так. Что-то случилось, да?» — спросила я. «Мне пришло письмо от твоей мамы, Нелл». «Что-то с Фредди?» «Нет, милая». «Тони?» — она покачала головой. «Боюсь, дело в твоем отце». Я почувствовала, как тошнота подкатывает к горлу. «Он ведь не погиб? Мой папа жив?» Он пропал без вести, Нелл. «Что это значит?» «Что никто не знает, где он». Тетя бэт сжала мои руки в своих. «Это вовсе не значит, что он погиб». «Тогда где же он, черт возьми?» «Может, ранен. Лежит где-нибудь в госпитале. На войне многие пропадают без вести, но в итоге им удается благополучно добраться домой». Слезы покатились по моему лицу. «Он не умер». Я бы почувствовала, если бы он умер. Тетя Бет достала из кармана носовой платок и осторожно вытерла мне щеки. Вот почему твоя мама боится уезжать из Лондона. Она хочет быть там, когда он вернется. Значит, мама утаила от меня правду? Думаю, она не хотела, чтобы ты расстраивалась. Да, это похоже на нее. Тетя Бет. Да, милая. Обещайте, что не скажете Олив. Конечно, милая. Она еще слишком мала для таких новостей. «Не хочешь сходить в церковь и поставить свечку за его здоровье?» Я кивнула, и мы зашагали в сторону часовни. Внутри было прохладно. Теплое солнце проникало в церковь только сквозь высокое окно над алтарем. Тетя Бет встала на колени и сложила руки в молитвенном жесте. Я опустилась на колени рядом с ней, но молитва не шла на ум. Мысли смешались. Мама часто молилась святому Антонию, к которому обращалась за помощью в поиске утраченного. Однажды мы потеряли ботиночек Олев, и ей не в чем было идти в школу. Тогда мы помолились святому Антонию, и ботинок нашелся под кроватью. А потом мы сходили в церковь и зажгли свечу перед его статуей в благодарность за помощь. По словам мамы, если вещь потерялась, это вовсе не значит, что она утрачена навсегда. Она просто лежит где-то и ждет, пока ты ее отыщешь. И вот теперь я должна найти его, моего папу. Я обязана это сделать, вот только... Где же его искать? Я никак не могла сообразить. Может, он в Германии? Может, нужно искать там? Мне захотелось помчаться туда и обыскать каждый клочок чужой земли, чтобы найти его и вернуть домой. Может, его корабль затонул, и папа остался один посреди огромного серого океана? Он мог быть где угодно, но в одном я не сомневалась. Папа не погиб. Я бы почувствовала, если бы его не стало. Так я сказала Лотти и теперь продолжала в это верить. Если бы папа погиб, вместе с ним умерло бы что-то у меня внутри. Но этого до сих пор не произошло, а значит, он жив и вернется домой.